Антонио, Антонио! А! Вы слышились, Мариан? Антонио, мне срочно нужно это знать. Сколько в одном часе километров? А! Ой, ну это же даже дети знают. 60. А?